Шоколадный восторг с особым кремом-секретом пошел на ура и таял на глазах. «Еще, господин Зальцелло», — любезно предложил Бадьян. «Первый класс, а? Я должен поздравить госпожу Скобу». «Следует заметить, блюдо не лишено некоторой пикантности», — заметил главный режиссер. «Вам добавить, сеньор Базилика?» угу". «Госпожа Эсмиральда?» «Не откажусь», — матушка передала свою тарелку. Здесь определенно есть корица, заметил переводчик. Рот его обрамляла коричневая каемка. Да и, пожалуй, немного муската, согласился Бадья. А я думал, это кардамон, поднял бровь Зельцела. Нежное и в то же самое время острое. Взгляд Бадьи слегка затуманился, ведь забавным образом согревающее. Перестав жевать, матушка бросила подозрительный взгляд на тарелку. Потом понюхала ложку. «Мне это э, только кажется или блюдо и вправду горячит?» — спросил Бадья. Зальцелло вцепился в подлокотники. На лбу у него заблестели бисеринки пота. «А не открыть ли нам окно?» — проговорил он. «Я чувствую себя немного странно». «Пожалуй», — согласился Бадья. Зальцелло приподнялся, но вдруг на его лице мелькнуло озабоченное выражение. Он резко сел. «Наверное, я еще чуточку отдохну. Как-то я разволновался», — сказал он. «О, боги!» — выдохнул переводчик. Казалось, его шею объяла легкое облачко пара. Базилика вежливо похлопал своего помощника по плечу, издал бодрое бурчание и принялся делать призывные жесты в направлении полуопустошенного блюда с шоколадным пудингом. «М-м-м!» произнес он. «О, боги!» — повторил переводчик. Палец господина бади прошелся по воротничку. По щекам хозяина оперы заструился пот. Оставив всякую надежду добиться какой-либо помощи от сраженного коллеги, Базилика деловито потянулся вилкой к блюду, ловко подцепил его и подтащил к себе. «Э -э -э -э -да — да, — промямлил Бадья, стараясь не смотреть на матушку. — О да, воистину, — словно из неведомой дали выдохнул Зальцела. — О, боги! Глаза переводчика увлажнились. «Ай! Мяудеус! Одиумьё! Огоден! Дзукфт! Агурраха!» Синьор Базилика опрокинул к себе на тарелку остатки особого крема-секрета и тщательно выбрал его ложкой, после чего перевернул тарелку на бок и дождался, пока на ложку стечет последняя капля соуса. «Погода в последнее время была немного прохладная», — выдавил Бадьян. Прямо-таки очень холодная. Энрику поднял креманку, поднес к свету и критически осмотрел на предмет какой-нибудь укрывшейся в углу капли. «Снег, лед, заморозки и все такое», — поддержал Зальцелло. «Да, в самом деле, холодность всех видов. Вот что это было». «Да, да», — благодарно воскликнул Бадья. «В такой момент очень важно вспомнить как можно больше названий скучных и обнадеживающих холодных вещей и явлений». «Ветер, ледники, сосульки!» «Только не сосульки!» О -о -о", выговорил переводчик и рухнул головой в тарелку. Его голова попала прямо на ложку. Так увыркаясь, взлетело в воздух и отрикошетило от головы Энрико. Зальцелл засвистел себе поднос и забарабанил пальцами по подлокотнику. Бадья заморгал. Прямо перед ним стоял кувшин с водой. «С холодной водой!» Он протянул руку. О, что я наделал, облился с ног до головы! Донесся сквозь поднимающиеся облака пары его голос. Что я за растяпа! Сейчас позвоню, чтобы госпожа Яг принесла нам еще кувшинчик. Да уж, проговорил Зальцела. И, может быть, вы поторопитесь. Я, знаете ли, тоже чувствую себя склонным к несчастным случаям. Базилика, не переставая жевать, отлепил голову переводчика от шоколадного восторга. и переложил остатки пудинга в свою тарелку. А знаете, что? Э, «Знаете что? Знаете что? Знаете что?» — Забормотал Зальцелло. «Пожалуй, я пойду, приму холодный... Э, прошу прощения, я на минутку». Он оттолкнул кресло и, странно припадая к земле, метнулся прочь из комнаты. Господин Бадья аж блестел от пота. «Я... я... я... я тоже скоро вернусь». И он также кинулся вон. Воцарилось молчание, нарушаемое лишь царапанием ложки сеньора Базилики и шипящим звуком, который исходил от переводчика. А потом тенор отрыгнул баритоном. «Упс, э -э, прошу простить, мой дурной кладческий". извинился он. о проклятье! проклятие!» По-видимому, он только сейчас заметил, что ряды обедающих существенно поредели. Пожав плечами, Генри Лежебокс бодро улыбнулся матушке. «Теперь бы неплохо сырком заесть», — неопределенно протянул он. Дверь распахнулась. В столовую, обхватив обеими руками ведро с водой, ворвалась нянюшка Ягг. «Все в порядке, все отлично», — начала она и замолкла на полуслове. Матушка чопорно промокнула салфеткой уголки рта. «В чем дело, госпожа Ягг?» — осведомилась она. Нянюшка посмотрела на пустое блюдо перед базиликой. «Или фруктами», — продолжал Тенур. на худой конец орехами. — Сколько он съел? — прошептала она. — Почти половину, — ответила матушка, — но, думаю, на него не подействовало, потому что он ел из середины. Нянюшка переключила внимание на матушкину тарелку. — А ты сколько съела? — спросила она. — Две порции, — ответила матушка. — С двойным кремом, гитаяк. Да простятся тебе твои грехи. Во взгляде нянюшки проявилось нечто вроде восхищения. «И ты даже не вспотела!» — воскликнула она. Матушка взяла стакан с водой и несколько мгновений удерживала его в вытянутой руке. Вода закипела. «Признаю, ты держишься отлично!» — кивнула нянюшка. «Ты теперь мне очень многим обязана!» — ответила матушка. «Прости, Эсмэн!» Синьор Базилика, утративший нить разговора, с неохотой осознал, что обед, вероятно, закончен. «Великолепно!» — похвалил он. «Я просто влюбился в этот пудинг, госпожа Ягг!» «Нисколько не сомневаюсь, Генри Лежибокс!» — откликнулась нянюшка. Генри аккуратно вынул из кармана чистый носовой платок, набросил его на лицо и откинулся в кресле. Первый храп раздался несколькими секундами спустя. «И все-таки с ним легко, а?» — заметила нянюшка. Знаю себе, ест, спит да поет. Никакой путаницы. Кстати, я нашла грибу. Он по-прежнему хвостом ходит за Уолтером Плюмом». Выражение ее лица стало немного вызывающим. «Можешь говорить что угодно, но если грибу любит Уолтера, для меня это значит, что Уолтер в полном порядке». Матушка вздохнула. «Гита...» «Гриба полюбил бы и маньячного Норриса Глазоеда Щеботанского, если бы тот случайно положил еду в его миску».